Несколькими минутами позже. «Приветствую вас, майор Медиа!» – мягко и тихо произнес Аппала в свойственном дорфургунном жесте, разведя в стороны все четыре руки. Покончив с этим жестом, он тут же встал к в полоборота, мимолетным движением пальцев указав на виды за большим панорамным окном. «Не находите такой город по-своему прекрасным?» Вы организовали эту встречу для того, чтобы поинтересоваться моим мнением о полуразрушенном умирающем городе? Или для обсуждения иных, более важных вопросов? Мне казалось, что это вам нужно выдохнуть, майор, а не мне. Это вы до сих пор ищете в этом кабинете признаки ловушки, хоть это и всего лишь брошенное предыдущим хозяином помещение. Так что успокойтесь, настройтесь на деловой лад и мы обстоятельно поговорим, как цивилизованные разумные, а не варвары». Широким жестом Аппола указал женщине на барную стойку с прекрасным выбором алкогольных напитков. «Не беспокойтесь, яда там нет. Если бы вы мне нужны были мертвой, то вас подстрелили бы уже давно». «А вы умеете убеждать, Киртоа?» Майор нервно оскалилась, но к стойке подошла. Решив все-таки прибегнуть к помощи алкоголя. Налила она совсем мало, едва покрыв донышко внушительного граненного бокала, но и это помогло ей собраться с мыслями. Итак, что дало вам основания полагать, что меня попытаются устранить? Все довольно просто, майор. Доступные вам каналы связи прослушиваются всеми, кому не лень, включая и ваших более консервативных коллег. И им не нравятся наши с вами переговоры о доступе к складу номер 47. На этом чипе, меж пальцев одной из левых рука Апппола обозначенный предмет. Записи некоторых их разговоров, в которых речь идет о вашем устранении. И ваши резоны сообщать мне об этом. А кто еще, кроме вас, майор, продаст и передаст нам то, что хранится на этих складах? Задумавшие ваши убийства идиоты скорее подорвут эти хранилища вместе с собой, нежели позволят нам извлечь пользу из столь небрежного отношения империи к своим же системам и планетам. Это так. Но где гарантии, что записи не подделка? Женщина пришла к тому самому вопросу, который беспокоил ее уже несколько дней. С того самого момента, как переговоры неожиданно приостановились, до собственной личной встречи, на которой настоял Кертоа, наниматель и лидер пиратов, вопреки всему пытающихся вынести с планеты все ценное. Состояли ли ублюдки в сговоре с миротворцами, или же эти самые миротворцы их и наняли, было не суть важно. Ведь медиу сейчас интересовали в первую очередь наличные кредиты, коими и обещал расплатиться авансом. «А разве они сейчас нужны, майор? Просто не дайте себя прикончить, а о большем я вас и не прошу». Метка и по большой дуге брошенный чип был пойман женщиной в полете, после чего одним плавным движением вогнан в соответствующий паз в наручи. Аудио было практически моментально проанализировано и переведено в текстовый формат после чего информация начала транслироваться майору прямо на сетчатку, о чем Аппало узнал по большей части благодаря своим сенсорам, зафиксировавшим возросшую активность одного из многочисленных имплантантов в теле женщины, правого глаза. «С именами у вас будет больше шансов выжить. Воспользуйтесь ими, и в конечном счете мы останемся всецело довольны друг другом». Признаться, я ожидала от этой встречи несколько иного. Шантажа? вымогательства, Неподъемных условий? Все это прошлый век и удел слабых. Всегда проще договориться, ведь время тоже стоит денег. Ну, а риск потери товара и вовсе неприемлем для нас обоих, не так ли? Приятно иметь дело с понимающим разумным. Что за... Аппола определил точку, куда смотрела майор, обернулся всем корпусом и заметил, как с крыши здания напротив стартовала и взяла разгон вторая волна выпущенных явными недоброжелателями ракет, легших на курс и движущихся в их направлении. Зарокотали размещенные вокруг здания именно на такой случай зенитные системы. Раздались далекие взрывы, но дроид уже пришел в движение, первым делом с предельной для своей конструкции скоростью, двинувшись к выходу из помещения. С негромким жужжанием активировался пульс-щит, сконцентрировавшийся в задней полусфере. Но тут же проведенные расчеты показали, что если до цели долетит больше одной ракеты, выйти из радиуса поражения щитовик не успеет. Поэтому для минимизации ущерба ядру вычислительным и записывающим блоком Аппола в последние мгновения остановился в наиболее безопасной точке помещения и сгруппировался, подставив под удар конечности с наименее важными частями своего шасси. А следом грянул взрыв, уничтоживший кабинет и вызвавший обрушение части этажей. И все это своими глазами наблюдал Хирако, которого дернуло нелегкое добраться до рубки и посмотреть, где конкретно была назначена встреча. Апала! Командор моментально оказался в кресле и, отключив автопилот, дернул машину в сторону, уходя от потенциально могущих попытаться подбить его посудину систем ПВО. Чутье что примечательно, молчало. Но Херако точно знал, то и не почешется, если ему не будет грозить реальная опасность. А какая там опасность, если в него не выпустят ракеты как раз из-за этого маневра? То-то и оно. Если ты помер? Сука! Найду, кто это устроил, руки оторву и... Еще долго, порядка десяти минут, Хераков слух костерил у строителей сего покушения, ища место для посадки челнока и силясь разобраться с поступающими со всех сторон данными. Нападения случились не только здесь, но и во многих других местах, включая облюбованную комадором уютную квартирку, где он должен был уже пять минут как устраиваться на ночь. И если бы не желание обсудить Сапола чрезвычайную эффективность их дроидов вместе с возможностями как-то ее замаскировать, спасло бы чутье? Возможно, что и спасло бы. А может, и спасовало бы, ведь в механизмах его работы Херако не разобрался до сих пор. А надо бы. С этими словами Коммодор выпрыгнул на холодный бетон вслед за своими дроидами, оцепившими участок и убедившимися в отсутствии видимой угрозы. Теперь ему предстояло добраться до чертовой высотки, как-то навести мосты с дроидами Аппола и его же сбродом, который он собрал вокруг себя для пущей реалистичности. И что «и»? Зависит от того, в каком состоянии окажется его хороший друг и разумный смерть которого коммодор в одиночестве оплакивать не будет. По крайней мере до тех пор, пока на мариконе своими ногами ходит хотя бы один причастный к покушению ублюдок, которого можно заставить рыдать на взрыт кровавыми слезами.